Глава пятьдесят Ночь прошла отвратительно. В голову лезли мысли, одна страшнее другой. Я долго ворочалась, не находя удобного места для сна. Постельное белье вдруг стало колючим, а подушка комковатой. Любые звуки мешали до раздражения. Даже запах розового мыла вывел из себя. И мне пришлось еще раз помыть руки, но уже мылом с ароматом лаванды. Не помню, в какой момент я все же отключилась, но проснулась резко, и, рывком сев на кровати, некоторое время приходила в себя, осоловило взирая в окно. Холодный душ и две чашки кофе взбодрили меня ненадолго, и я не рискнула в этот раз сесть за руль, порадовав своим распоряжением Патрика, который с нежностью и трепетом любил автомобиль. Зато по дороге у меня было время подумать, как начать разговор с ее величеством, но сегодня мне было отказано в аудиенции. Распрашивать у мадемуазель Мирель о причине отказа и тешить ее самолюбие я не стала. Тем более Фрейлина отдала мне то, зачем я, собственно, и приезжала. Так что покидала я дворец в смешанных чувствах. С одной стороны, меня радовало, что королева сдержала свое слово, и столь нужный для Аделии приказ был у меня. С другой стороны, немного тревожил отказ. Друзьями с ее величеством мы никогда не будем, но вот чем мне грозит ее немилость... Я пока не знала. Кэтрин прервал мои гнетущие мысли знакомый голос, остановив меня всего в паре метров от машины. Дерек поприветствовала мужчину, невольно вспыхнув от его восхищенного взгляда. — Давно вернулся? Только что, коротко ответив, он, в два шага преодолев разделявшее нас расстояние, едва слышно добавил. Я скучал. — Я тоже. «На Бристрон-Рот есть отличный ресторанчик. Там готовят лучшую рыбу во всей Вердании. Я давно хотел тебя туда пригласить», — проговорил Дерек. Чуть ко мне приблизившись, он ласково провел пальцем по моей руке, отчего сердце тотчас ускорило ритм, дыхание перехватило, а щеки опалило жаром. «Прости, но не сегодня», — с сожалением промолвила, виновато улыбнувшись мужчине. «Алекс еще в Грейтауне?» — догадался Дерек продолжая указательным пальцем рисовать на моей ладони витиеватые узоры. — Да, но сегодня мне нужно встретиться с дели Рейн. — Тогда, может быть, завтра? — Не знаю, Дерек. — Ты вынуждаешь меня идти на преступление, — лукаво улыбнулся мужчина, крепко сжав мою ладонь. — Мне придется тебя похитить. — Ты мне угрожаешь? — с тихим смешком произнесла, чуть подавшись вперед, и намеренно, облизнув губы, прошептала. — Имей в виду... Я буду сопротивляться. Я знаю, что нужно сделать, чтобы ты стала покладистой, сиплым голосом проговорил мужчина и, тотчас с шумом выдохнув, простонал. Кэтрин, что ты со мной делаешь? Еще немного, и я действительно наброшусь на тебя, словно дикарь. Обещание, всего лишь обещание, насмешливо проговорила я и, освободив руку из такого нежного и одновременно крепкого захвата, прежде чем сбежать, произнесла. «Через три дня ты можешь меня украсть!» «Так и сделаю!» – прокричал мне вслед Дерек. Я же, боясь выдать свои чувства, быстро села в машину и, приказав Патрику трогать, откинулась на спинку сиденья и, прикрыв глаза, всю обратную дорогу до особняка Марлоу, глупо улыбалась. «Доброе утро!» – поприветствовала меня Алекс, стоило мне только войти в гостиную. «Это оно?» «Для кого-то утро доброе и раннее!» Радостно выпалила я, падая в кресло. «Да, приказ ее величества. Ты завтракала? Я не успела. Выпитая чашка кофе, не считается». «Нет еще, вот-вот подадут. Мадемуазель Кэтрин, к вам пришли», — прервал подругу дворецкий, проходя в зал. Вид у него был удивленный. «Мадам, Адель Фабер». «Хм, пригласи ее сюда и прикажи подать нам и гости завтрак. Думаю, Адель тоже ранняя пташка». Интересно, что ее ко мне привело. Сейчас узнаем, — пожала плечами Алекс, откладывая газету на чайный столик и в ожидании уставившись на дверь. Я, тоже нетерпеливо поерзав в кресле, косилась в сторону выхода, гадая, не случилось ли еще чего неприятного. Полагаю, что дурных новостей уже хватает с лихвой. «Доброе утро, Кэтрин, Алекс. Прошу прощения за столь ранний визит, но сегодня я так и не уснула», – беспокоилась Аделии, – заговорила женщина, размашистым шагом врываясь в комнату. А когда сообщила свекрови, что поеду в гостиницу к Дель, она настоятельно рекомендовала заехать за вами и… прихватить с собой вино. «Доброе утро, Адель», – поприветствовала гостью Алекс, с улыбкой продолжив. «Мадам Мелва очень мудрая женщина». «Мы тоже собирались ехать к Дель. Думаю, там мы и позавтракаем». «Да, позавтракаем в гостинице», — согласилась с подругой, рывком поднимаясь с кресла и, взяв с собой сумочку и приказ, первой вышла в холл. Спустя полчаса мы уже были у здания гостиницы. Узнать номер, где поселилась Делия Рейн, не составило большого труда, о безопасности постояльцев здесь не думали. «Мало того, нас беспрепятственно пропустили на нужный нам этаж», И только в коридоре нам преградил путь суровый мужчина, не пропуская к номеру Дель, пока не выяснил, кто мы и откуда. Она заперлась и не хочет выходить, — с тяжелым вздохом проговорил мужчина, бросив на дверь обеспокоенный взгляд. — Нам откроет! — неожиданно грозно заявила Адель, решительно шагнув к номеру. — Не уверен, она бывает порой очень упряма, — промолвил помощник Дель, представившийся кипом. И, саданув кулаком по двери, прокричал. «Дель, к тебе пришли!» «Я не хочу никого видеть!» «Мы не уйдем, пока ты с нами не поговоришь!» «Открывай, или выломаем дверь!» предупредила Алекс, для надежности добавив в голос угрозы. «Дель, прости, но они меня совершенно не слушают!» тотчас пожаловался Кип и ехидным голосом добавив. «Такие же, как и ты!» «Мы же договорились встретиться завтра!» Растерянно пробормотала Дель, выглянув в небольшую щель чуть при открытой двери. Но после нескольких секунд колебаний девушка все же распахнула ее настежь. Ты как? Вчера выглядела не очень. — Правда, и сейчас не лучше, — обеспокоенно произнесла Адель и, проигнорировав замечание Делии, по-хозяйски прошла в номер. — Глаза красные. Всю ночь рыдала? — Угу. Чай. Я распоряжусь подать в номер. «Не нужно», — отказалась Алекс, и, подмигнув с любопытством, посматривающему на нас Кипу, добавила. «У нас все с собой». Кип, понимающе улыбнувшись, тотчас быстро ретировался, и едва мы остались вчетвером, как я, заперев дверь номера, произнесла. «Возьми, ее величество всегда держит данное ей слово». «Это...» — не смогла выговорить Дель, дрожащими руками взяв сложенный пополам листок. Она осторожно его раскрыла, И, пробежавшись взглядом по строчкам, глухо прошептала. Спасибо. Не мне, с улыбкой ответила я, и чуть помедлив спросила: Не расскажешь о причине такой резкой немилости ее Величества к тебе? Я могу лишь предполагать, что ей не нравится Крейг, а его вчерашнее выступление всем объявило, что мы с ним очень близки, промолвила Дель, устало опускаясь в кресло, и чуть помедлив заговорила. Мы познакомились с ним вранье. Для меня было неожиданным узнать, что он и еще некий Николас стали партнерами в проекте банного комплекса. «Да, ты права, ему от тебя что-то нужно, но я тоже не понимаю, что именно», – в полголоса протянула подруга. И я с ней была согласна, но все же что-то меня в этом рассказе смущало. Казалось, Дель была втянута в какой-то спектакль, сценарий которого написал сумасшедший. И чем больше я об этом думала тем больше убеждалась, что и я уже играю выделенную кем-то неизвестным для меня роль. «Что? Это не я!» – донесся до меня возмущенный возглас Алекс, возвращая меня в настоящее, на время остановив бурный поток моих тягостных мыслей. «Мадам Мелва, узнав, что я отправилась к тебе, приказала собрать», – с улыбкой пояснила Адель, вытаскивая из своей большой сумки бокалы. «Она сказала, может пригодиться». До самого позднего вечера мы проболтали с девушками. Сначала обсудили, как и у кого сможем разузнать побольше информации о Крейге. После поговорили о нашем сотрудничестве, рассказав о своих возможностях, проектах и желаниях. А потом до самого утра катались по ночному городу, пели фривольные песенки. Выглядывая из окон автомобиля, пугали редких прохожих своим безудержным смехом, Устроили танцы на берегу моря в уединенной бухточке, дурачились, словно дети, и только к утру вчетвером заявились в мой особняк. И под угоризненным взглядом Эмона прошествовали шатающейся походкой в гостиную. Там мы, разместившись кто на диванах, кто в креслах, лениво перебрасывались с ничего не значащими фразами «пока сон не сморил нас».